Глава 3 Я бежала вперед, перепрыгивая ступеньки, надеясь найти спасение, но на мой крик никто из соседей, к сожалению, не вышел. Вылетев из подъезда, невольно замерла, чувствуя жуткую панику. Около моего дома вдоль всей дороги был припаркован скор тонированных автомобилей, и возле каждой стояли молодые люди в темных костюмах. Кто они и на кого работают, сомнений не было. Психопат приехал в компании охраны. Заметив меня, несколько мужчин, быстро оценив обстановку, двинулись навстречу. Я невольно отступила, спешно обдумывая дальнейший план бегства. Справа и слева были разбиты небольшие газоны. Конечно, можно было сигануть в кусты, но вот разве босиком далеко убежишь? Стало понятно, что мое спасение в том, чтобы привлечь внимание к происходящему. Глубоко вздохнув, я собралась заорать. Но тут меня внезапно крепко обняли за талию, а рот закрыли сильной ладонью. испуганно забившись в мужских объятиях, попыталась вырваться, но силы были неравны. «Успокойся», – послышался сиплый голос над ухом. «Никто тебе вреда не причинит. Прости, что напугал, но мне просто очень сложно сдерживать зверя в данной ситуации. Давай договоримся, ты сейчас садишься в машину, и мы спокойно поговорим. Да?» Я замучала, ведь произнести ни слова не могла. «Надеюсь, мы договорились». Послышалось в ответ. Едва я опять смогла говорить, не раздумывая, заорала. Помогите! Спасите! Мне опять закрыли рот ладонью, и я услышала твердый злой голос: Не договорились, а жаль! Затем меня словно пушинку приподняли и отнесли к ближайшему автомобилю. Молодой незнакомый мужчина услужливо распахнул дверь для похитителя, и через мгновение меня буквально запихали в салон. Не теряя ни мгновения, попыталась сбежать через другую дверцу, но у меня ничего не вышло. Незнакомец занял место рядом со мной и крепко схватил за руки. «Успокойся!» Водитель сел за руль и завел мотор. «Отпустите меня! Что вы хотите? Вы не имеете права!» Злые слёзы бессилия сами по себе появились на глазах. «Данил, поехали!» В ответ послышался приказ. «Мы и так привлекли немало внимания». Автомобиль тут же плавно тронулся с места. «Вы спятили?» Я в ужасе смотрела на незнакомца. «Что вы от меня хотите?» «Не плачь». Мужчина достал из кармана платок и протянул мне. «Мое имя Богдан Наумов». «Это ни о чем не говорит», — схлипнула в ответ. «Куда вы меня везете?» «В мой дом». Мужчина говорил отрывисто, коротко, и вот он не обещал ничего хорошего. В голове автоматически появились дурные мысли. Зачем явно обеспеченному человеку похищать простую девушку? Ответ был очевиден. О таких историях довольно часто рассказывают сводки криминальных новостей. «Вы не имеете права», – прошептала я. «Вы? Вы?» Мужчина пристально посмотрел на меня. Сейчас его глаза казались темно-синими. Где-то в глубине заполыхали янтарные блики. А может... Яра. Очень-очень тихо промолвил он. Ты просто не представляешь, как мне сейчас сложно. Инстинкт велит одно — пометить свою самку. Поставить на ней отметину, чтобы никто и никогда даже смотреть в ее сторону не смел. Но я понимаю, что сначала должен тебе все объяснить. Разговор явно будет непростым, но это позже. Главное, запомни, зверя возбуждает погоня. Это воспринимается в своем роде как игра. И поверь, уж я в ней точно выйду победителем. Не надо меня дразнить. По салону автомобиля разлетелись рычащие нотки. Испуганно вжавшись в кожаное сиденье, я замерла. Происходящее было странным, очень странным. Богдан меня пугал. Я даже представить себе не могла, чего от него можно ожидать. Прекрати трястись, внезапно заявил мужчина. Тебя никто не обидит, обещаю. Легче после этих слов не стало. Внутреннее напряжение достигло такой степени, что меня начало буквально колотить от внезапного пронизывающего холода. «Что с тобой?» Богдан коснулся моей руки, а затем, неприлично выругавшись, уточнил у водителя. «У тебя есть плед?» «Да», – послышалось в ответ. Автомобиль плавно съехал к обочине и остановился. Водитель вышел, но буквально сразу вернулся. Данил протянул Богдану темно-коричневое мягкое одеяло. «Вот, возьмите. Включи подогрев сиденья и сделай воздух в салоне потеплее». Приказал он в ответ, а затем, развернув плед, укрыл меня. Опустив взгляд на мои босые стопни, мужчина промолвил. «Закинь ноги на сиденье, а то еще заболеешь». Представить себе подобное я просто не могла, поэтому в ответ качнула головой. «Ты всегда споришь?» Богдан цокнул. «Нам ехать не менее часа. Ты можешь отдохнуть и подремать. Вы это серьезно? Хмыкнула в ответ. Ты. Говори мне ты. Не могу. Я с незнакомыми людьми всегда держу дистанцию. Милая, мы с тобой познакомимся поближе очень скоро. Ты даже не представляешь, как быстро это произойдет. От его слов внутри все содрогнулось. Мужской вкрадчивый тон вызвал еще больший страх, чем откровенные угрозы. Но самое ужасное было в том, что на данный момент я находилась в абсолютно беспомощном состоянии и вряд ли кто-то придет мне на выручку. В голове промелькнула мысль, что с маньяком нужно постоянно разговаривать, чтобы он увидел в тебе человека, а не просто потенциальную жертву. Это было сложно, но я решила попробовать. Бросив на своего собеседника пристальный взгляд, качнула головой. «Мне интересно, вы действительно считаете все происходящее нормальным?» У меня просто не было другого выбора. Послышалось в ответ. Выбор есть всегда. Правда? Богдан криво усмехнулся. Ты и Руслана мне его не оставили. Послушайте, я не понимаю, о ком вы говорите. Ты, обращайся ко мне на ты. Раздалось в ответ. И никак иначе, запомни. А то что? Богдан резко повернулся и, положив большую ладонь на затылок, притянул меня к себе. Уткнувшись лбом в мой лоб, он хрипло прошептал, «Нам придется с тобой познакомиться. Близко. Так близко, что у тебя окончательно пропадет желание строить между нами барьер». «Отпустите! Отпусти!» – тут же исправилась я. Мужчина выполнил мою просьбу и вновь вальяжно откинулся на спинку сиденья. Отодвинувшись от своего похитителя, по шее закуталась в одеяло. Решив, что пока диалог у нас совершенно не складывается, и беседу лучше отложить. «Рано или поздно наше путешествие закончится, а значит, я смогу попытаться сбежать». Уставившись в окно автомобиля, начала выискивать взглядом дорожные указатели, пытаясь понять, в какую сторону мы движемся. Через какое-то время стало понятно, что это загородная трасса, ведущая в аэропорт. Мелькнула мысль о том, что если мы вдруг направляемся туда, Привлечь внимание в многолюдном месте мне будет намного проще. Но, увы. Достигнув ближайшей грунтовой дороги, наш автомобиль свернул. Это было очень странно, ведь на глаза не попался ни один дорожный указатель. Куда мы ехали теперь, вообще стало непонятно. Справа и слева раскинулся лес. Вековые деревья убегали ввысь, и их пышные кроны буквально создавали своеобразный копол, закрывающий дорогу от солнца. Я не понимала, куда мы едем, и с каждым мгновением мне становилось все страшнее и страшнее. Появились дурные мысли о том, что сейчас психопат, сидящий рядом, завезет меня в глубину леса. Ну а что будет дальше, можно было только догадываться. «Куда мы едем?» – тихо уточнил его своего спутника, безумно боясь услышать страшную правду. «Домой!» – раздался ответ. «Я, кажется, уже сказал об этом». «Ты живешь в глухой лесной чаще?» «Не говори глупостей, скоро сама все увидишь. Поверь, в моем доме ты ни в чем не будешь нуждаться». «Я хочу вернуться в свою квартиру», – осторожно произнесла в ответ. «Нет», – раздался рык. «Зачем тебе я? Посмотри на себя, явно богатый мужик, видный, ну, правда, с причудами. Да вокруг тебя, скорее всего, полно свободных девушек». «Ты права», – послышалась в ответ. «Только это не имеет значения». «Для меня больше не существует других женщин. Так распорядилась Луна, и отступать некуда». Луна, резко обернувшись, изумленно посмотрела на него. «Яра, я понимаю, что тебе многое непонятно, но наберись терпения, скоро все узнаешь. Кстати, мы почти на месте». Повернувшись к окну, поняла, что лесополоса закончилась. Наша машина проехала через пост охраны, и мы въехали на территорию загородного закрытого поселка. Одинаковые небольшие коттеджи стояли вдоль широкой улицы. Дома выглядели ухоженными, невысокие белоснежные заборчики, цветущие сады, подстриженные газоны. Почти в каждом дворе была оборудована площадка для пикника. Затем машина миновала небольшой стадион, огороженный высоким сетчатым забором, на котором ватага мальчишек играла в мяч. На детской площадке с многочисленными яркими фигурами сидели несколько женщин с колясками. Вокруг кипела обыкновенная жизнь. В душе вновь зародилась надежда на спасение. Тем временем мы подъехали к высокому кованому забору. Ворота автоматически распахнулись, и наш автомобиль въехал в отбор огромного особняка, внешне напоминающего небольшой замок, иначе и не скажешь. «Приехали», – сообщил Богдан. Водитель выскочил из машины и поспешил открыть дверь. Мой спутник вальяжно вышел. Понимая, что вот он, шанс на спасение, выбежала с другой стороны и бросилась к охране у забора. «Прошу вас, помогите! Этот мужчина меня удерживает насильно! Вызовите, пожалуйста, полицию!» Охранники недоумевающе переглянулись и уставились мне за спину. Резко обернувшись, практически уткнулась лицом в грудь Богдана. «Милая!» Ты смущаешь мою охрану. Ребята просто не знают, как себя вести. Идем. Он взял меня за руку и шагнул в сторону дома. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним. По дороге я несколько раз обернулась. Охранники провожали нас молчаливыми, недоуменными взглядами. Однозначно, или хозяин дома их запугал, или они, в принципе, считали всю эту ситуацию обычной. Открыв дверь, Богдан пропустил меня вперед. Проходи. «Не бойся». Особняк внутри оказался не менее роскошным, чем снаружи. Светлый холл был достаточно просторным. С одной стороны располагались большие окна со светло-бежевыми легкими занавесками. С другой – деревянный шкаф-купе на всю стену с зеркальными дверцами. Мы прошли дальше и оказались в гостиной. Здесь царил идеальный порядок. Взгляд невольно остановился на светлом диване и креслах. По моему мнению, такая мебель была в принципе непрактичной, ведь чтобы поддерживать ее в безукоризненном состоянии, нужно немало силы времени. Но, скорее всего, у Богдана были люди, которые выполняли эти обязанности. В таком особняке прислуги, наверное, работало немало. Комната заканчивалась деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. «Нам туда!» Богдан кивнул на нее. «Поднимайся!» «Зачем?» «Сейчас узнаешь!» послышалась в ответ. Уже понимая, что отступать некуда, стала осторожно подниматься по ступенькам. Мужчина неотступно следовал за мной, словно тень, я буквально ощущала его дыхание. По телу периодически пробегала нервная дрожь. На душе было тревожно. Внезапно раздался жуткий звук, жалостливое скуление, от которого в жилах застыла кровь. Споткнувшись от неожиданности, я едва не упала. Но Богдан вовремя подхватил меня под руку и тем самым спас. Испуганно посмотрела на него, боясь задать вопрос. «Это продолжается уже который день!» Мужчина поморщился, потому что скуление повторилось. «Пока сам не разобрался, почему, но они привязались к тебе!» «Они? Акела и Леди?» Воскликнула я и, не дожидаясь ответа, стала спешно подниматься по ступенькам. Голоса щенков становились все сильнее. Нужную дверь я обнаружила без труда. Распахнув, ее невольно замерла на пороге. Это была спальня, вернее, детская комната. Но складывалось впечатление, что здесь промчался безжалостный варвар, который устроил весь этот беспорядок. Частично оторванные шторы еле-еле держались. Некогда красивый ажурный тюль кто-то тщательно пожевал и подрал. Яркие игрушки валялись разорванными. Среди них виднелись клочки обоев. Повсюду летали перья. Запашок в комнате стоял тот еще. У окна сидела пожилая женщина. Увидев меня, она спешно поднялась и улыбнулась. Вновь раздался жалостливый вой. Невольно сделала несколько шагов вперед, чтобы увидеть своими глазами, что здесь происходит. Мои щенки сидели в кресле у стены и безжалостно его уничтожали зубами. «Акела! Леди!» – воскликнула я. «Что же вы, безобразники, натворили?» Голубоглазая малышня одновременно посмотрела на меня, а потом, кубарем свалившись на пол, спешно перебирая лапами, бросились навстречу. «Мои маленькие, мои замечательные, как я рада, что с вами все в порядке!» «Акела!» – пушистый мальчишка забрался на колени, всячески пытаясь отпихнуть сестру, которая тоже желала оказаться поближе ко мне. Обняв обоих, я едва не заплакала. Два маленьких розовых языка скользили по моим рукам, шее, лицу. Леди даже несколько раз радостно взвизгнула, не в силах сдержать своего восторга. «Ты моя голубоглазая красавица! Малышечка!» Улыбнулась я, крепче прижав ее к себе. Внезапно перед моими глазами возник мужчина. Подняв на него взгляд, прошептала. «Зачем ты их забрал? Посмотри, они же любят меня, а я их. Это мои подкидыши!» И воспитывать я их буду сама. Словно в подтверждении моих слов Акела утробно рыкнул. «Ого!» – удивилась я. «Вот как мы, оказывается, уже умеем. Большой грозный пес из тебя вырастет. Настоящий защитник». Богдан присел на корточки, насмешливо посмотрел на меня и уточнил. «Пес?» «Ну а кто еще? Кот?» – скептически усмехнулась я. «Яра». Из этого малыша вырастет настоящий сильный волк. «Волк?» – качнула головой. «Ветеринар сказал, что и у Акелы, и у Леди есть волчьи гены, но они вряд ли когда-нибудь проявятся». «Твой ветеринар просто никогда не встречал оборотней», – раздалось в ответ. Пока я осознавала услышанное, мужчина, не обращая внимания на ворчание щенков, положил им ладони на головы, закрыл глаза и что-то прошептал. Слова были непонятными и напоминали по звучанию песню. В один миг сама не поняла, как. На моих коленях оказалось два голеньких малыша. От неожиданности я шлепнулась на мягкое место и охнула. Не может быть. Я смотрела на детей, плескающихся в ванне, и не верила своим глазам. Все происходящее выходило за грань разумного. Поверить в подобные в принципе было невозможно. И тем не менее, мои подкидыши оказались совсем не щенками и даже не волчатами. А, -а, -а, -а, а Малышка радостно воскликнув, шлепнула ладошкой по воде, привлекая к себе внимание. «Викуся, прекрати баловаться!» Няня, имя которой я так и не спросила, присела перед ванной на корточки и протянула девочке желтую резиновую уточку. В тот же миг уточку умудрился отобрать брат. «Марк, так нельзя!» Женщина цокнула и протянула насупившейся малышки малышке еще одного утенка. Дети тут же увлеклись новой забавой, забыв обо всем. Няня обернулась и предложила. «Может, вам удастся выйти? Вроде дети немного отвлеклись. Попробую!» – пожала плечами я и стала осторожно двигаться по направлению к двери. Дело в том, что дети никак не хотели отпускать меня от себя. Как только они теряли меня из виду, тут же начиналась обоюдная истерика. Но едва я оказывалась рядом, слезы моментально заканчивались. Тихонько приоткрыв дверь, я выскользнула в комнату. У меня было немало вопросов, ответы на которые я жаждала получить, и дать их мне мог только Богдан. Но громкий детский рев дал понять, что наш разговор придется отложить. Вернувшись в ванную комнату, вздохнула, рассматривая зареванные мордашки. «Ну и чего ревем? Что случилось?» Ответом мне стали сияющие голубые глазки и довольные улыбки. «Надо же!» – няня качнула головой. «Вика и Марк так к вам привязались. Вы действительно стали для них матерью? Сколько малышам?» «Восемь месяцев». «А где их мама?» Женщина бросила на меня беглый взгляд, а потом тихо промолвила. «Этот вопрос вам лучше задать Альфе». «Кому?» – протянула я. «Богдану Тихомировичу. — Огу. Значит, Альфа. — Богдан. Я прислонилась к стене, понимая, что ноги уже не держат. — Волчата. Дети. Их неадекватный отец. — Альфа. Оборотни. Мне казалось, что я просто сплю, и все это плод моей фантазии и никак иначе. — Вам плохо? — женщина шагнула ко мне. — Вы резко побледнели. — Как вас зовут? — шепотом уточнила я. — Татьяна. — Мое имя Яра. Кивнула в ответ. А потом, бросив взгляд на детей, выпалила. А вы тоже умеете? Ну, менять облик. Вы хотите уточнить, оборотень ли я? Женщина улыбнулась. В ответ я просто кивнула, чувствуя, как пересохла в горле. Да, вы не ошиблись. Татьяна пристально посмотрела на меня. Как и хозяин этого дома. А вы? Волков? Ну, мысли хаотично метались в голове. Я никак не могла сосредоточиться и нормально задать вопрос. Да, каждый оборотень обладает способностью менять облик. Не могу поверить в то, что сказки об оборотнях правда, призналась я. Сказки и есть сказки, но в них всегда есть доля истины. Оборотни всегда жили среди людей. Просто мы скрываем факт своего существования, тщательно оберегая эту тайну. Здесь, вернее, в поселке, все оборотни. «Да». Я положила ладонь на лоб, чувствуя головокружение. «Вам плохо?» – тут же послышался встревоженный вопрос. «Да, мне плохо», – подняв взгляд на свою собеседницу, тихо промолвила я. «Мне кажется, что я сошла с ума». «Принять правду нелегко, но поверьте, мир в принципе другой, не такой, как вы привыкли считать». «Что вы имеете в виду?» Но женщина ничего не ответила. Повернувшись к детям, она весело рассмеялась. «Ну что, малыши-бунтари, пора кушать и спать!» Первой из воды она вытащила девочку. Завернув ее в полотенце, Татьяна передала Вику мне, а сама занялась Марком. Через некоторое время накопанные малыши с удовольствием высосали по бутылочке смеси, и их глазки стали слипаться. Первым уснул мальчик, а вскоре и его сестричка. Ну вот и все. Татьяна аккуратно переложила детей в детские кроватки и накрыла их пеленками. Утомились бедолаги. Пока вас не было, они толком не ели, не спали. Думаю, сегодня ночь пройдет спокойно. Я невольно бросила взгляд на малышей. Они были такими маленькими и беззащитными. В голове не укладывалось, что кто-то мог их просто оставить в корзине на произвол судьбы. «Альфа ждет вас внизу», – Татьяна присела в кресло. Я присмотрю за детьми. Кивнув, я тихо вышла из комнаты и закрыла дверь. Оказавшись в коридоре, прижалась к стене, пытаясь осмыслить все и как-то принять. Вдох, выдох, еще вдох. Зажмурившись, постаралась взять себя в руки. Я прекрасно понимала, нужно спуститься и поговорить с Богданом, который совсем не человек, а оборотень, Альфа, отец двух моих подкидышей. Голова шла кругом. Хотелось просто закричать и наконец-то очнуться. Только вот все происходящее было совсем не сном, а самой настоящей реальностью. Собравшись силами, направилась к лестнице. Оказавшись на площадке, я невольно замерла. Богдан сидел в гостиной на диване. Перед ним на журнальном столике стояла чашка с кофе. Даже издалека была заметна натянутая спина. Мужчина явно нервничал. внезапно он резко обернулся словно почувствовав мое присутствие на какое то мгновение наши взгляды встретились оборотень не отрываясь следил за мной и сейчас мне казалось что я добыча в лапах хищника иначе и не скажешь я осторожно спустилась по лестнице и подошла к богдану он чуть наклонив голову не отрываясь разглядывал меня крылья его носа трепетали словно мужчина принюхивался и от этого было не по себе дети спят Отрывисто уточнил хозяин дома. «Да», – кивнула в ответ. «Поговорим?» «Присаживайся». Опустившись в кресло, буквально вжалась в него, и это не осталось незамеченным. «Не бойся, никто тебя не обидит», – глухо произнес Богдан. «Да», – криво улыбнулась в ответ. «А ты не думал, что больше всех пугаешь ты сам?» Мужчина окинул меня пристальным взглядом и криво усмехнулся. Уж поверь, я не способен причинить тебе зло. И тем не менее, выразительно посмотрела на него, твое поведение пугает. Яра, тебе не о чем беспокоиться. Ты теперь мать для моих детей, да и для меня самого. Богдан махнул рукой, не договорив. Так, давай вернемся к детям. Задумчиво промолвила я, решив, что совсем надо разбираться по очереди. И подкидыши сейчас были самым главным. «Давай», – кивнул он. «Мне очень интересно, на что ты рассчитывала, помогая Руслане в ее идиотской затее?» «Угу», – протянула я. «Кто такая Руслана?» «А ты хорошо притворяешься», – послышалась в ответ. «Даже так?» Удивленно приподняв брови, я качнула головой. «Знаешь, разговор у нас как-то не складывается. Ты говоришь недомолвками, и я интуитивно понимаю, что по твоей версии на мне лежит огромная вина». Только вот в чем она, мне не ясно. И оправдываться в том, не знаю в чем, я не собираюсь. Думаю, мне пора домой. Богдан чуть наклонился вперед и уточнил. Ты еще не поняла, да? Твой дом теперь здесь. Из чего бы это? Потому что ты так решил? А мое мнение тебе не интересно? Очень интересно. Ты можешь изменить в этом особняке все, что тебе не нравится. Теперь ты тут, хозяйка. Кроме того, я учту все твои пожелания на будущее и постараюсь их исполнить. Изумленно посмотрев на мужчину, я качнула головой. Ты не слышишь меня. Так может, ты просто ничего не говоришь? Внезапно послышался какой-то шорох. Я невольно встрепенулась. В гостиную вошел темноволосый молодой мужчина среднего возраста. Он был безукоризненно одет. Темный отглаженный костюм, начищенные ботинки. Перстень на пальце, часы, кожаная папка в руках. Приветственно кивнув, мне он посмотрел на хозяина дома. «Богдан Тихомирович, вам прислали отчет». «Какой отчет?» «От частного детектива». И мужчина вытащил из папки несколько листов. Богдан посмотрел на меня и улыбнулся. «Вот сейчас мы и узнаем правду». В его устах это прозвучало как угроза. Опять стало не по себе. В данный момент хотелось только одного – просто уйти из этого дома. И, в принципе, причин оставаться у меня не было. Поднявшись, просто направилась к выходу. Самое интересное, что никто останавливать меня не собирался. Но это было и к лучшему. Богдан увлекся чтением документов. Его человек замер в ожидании указаний. А я уже успела открыть дверь, когда внезапно оказалась прижата к крепкому мужскому телу. «Ну и куда ты собралась?» Раздался полушепот над ухом. «Отпусти!» Попыталась вырваться, но ничего не вышло. «Я хочу услышать ответ на свой вопрос. Ты куда?» «Домой». В один миг меня резко развернули и прижали спиной к дверному полотну. Нависнув надо мной, Богдан заглянул мне в глаза, а затем погладил по щеке. «Я ошибся. Извини. Мне казалось, что ты – одна из тех, кто желает получить мои деньги». Но выяснилось, что дети к тебе попали случайно. Знаешь, я рад этому. Потому что жить всю жизнь с тем, кто способен на предательство, очень трудно. Но и отказаться нельзя. «Отпусти меня, пожалуйста», — по-человечески попросила в ответ. «Я так устала от обвинений, недопонимания, всего странного. Клянусь, что никому и никогда не расскажу об оборотнях. Просто отпусти». «Не могу». мужские губы коснулись щеки. «Не могу и не хочу, потому что теперь ты смысл моей жизни». «Почему?» — невольно выдохнула я, когда почувствовала поцелуй в шею. «Потому что ты моя женщина, и никто не в силах этого изменить. Яра, мы пара, истинная пара. И смирись с тем, что я всегда буду теперь твоей тенью». Скинув потрясенный взгляд, Замерла, пытаясь понять, о чем идет речь.